Старательно подавляя в себе нарастающее чувство тревоги и какой-то реальности окружающего, все было как в кино, Андрей добрался до площади. Горловина главной, выходящая на площадь, была плотно забита телегами, повозками, арбами, колымагами, вазами. Здесь воняло конским потом. Свежим навозом мотали головами разномастные лошади, зычно перекликались сыны болот, вспыхивали цигарки. Несло дымом, где-то недалеко полили костер. Из подарки вышел, застегиваясь на ходу, толстый усач в техасской шляпе, едва не налетел на Андрея, чертыхнулся благодушно и пошел пробираться между телегами, рявкающим голосом, выкликая какого-то сидора. «Сюда давай, Сидор, во двор давай, там можно! Под ноги только смотри, не вляпайся!» Андрей покусал губу и пошел дальше. У самого входа на площадь телеги стояли уже на тротуаре. Многие были распоряжены, стреноженные кони в прискочку бродили кругом, уныло обнюхивая асфальт. В телегах спали, курили, ели, Слышалось аппетитное бульканье и причмокивание. Андрей забрался на какое-то крыльцо и посмотрел поверх становища. До мэрии было шагов пятьсот, но это был лабиринт. Трещали и дымились костры. Сизые от ртутных фонарей дымы тянулись поверх фургонов и коломак и, как в гигантский дымоход, втягивались в главную улицу. Какая-то сволочь с жужжанием уселась Андрею на щеку, впилась, словно булавку вонзила. Андрей с омерзением пришлепнул что-то крупное, колючее, сочно хрустнувшее под ладонью. — Понатащили с болот, — сердито подумал он. Из приоткрытой парадной отчетливо тянуло аммиаком. Андрей соскочил на тротуар и решительно двинулся в лошадино-тележный лабиринт на первых же шагах, угодив в мягкое и рассыпчатое. Тяжелое круглое здание мэрии возвышалось над площадью, как пятиэтажный бастион. Почти все окна были темны, только в некоторых горел свет, и еще тускло и желтовато светились выведенные наружу колодцы лифтов. Лагерь фермеров окружал здание кольцом. Между телегами и мэрией пролегало пустое пространство, освещенное яркими фонарями на фигурных чугунных столбах. Под фонарями толклись фермеры, почти все с оружием, а напротив них, у входа в мэрию, стояла шеренга полицейских, судя по знакам различия, преимущественно сержантов и офицеров. Андрей уже проталкивался через вооруженную толпу, когда его окликнули. Он остановился и завертел головой. — Да здесь я! Вот он я! — гаркнул знакомый голос, и Андрей увидел, наконец, дядю Юру. Дядя Юра в перевалочку приближался к нему, заранее отводя ладонь для рукопожатия. Все в той же гимнастерочке, в пилотке на бекрень и известный Андрею пулемет — Висел у него на широком ремне через плечо. «Здорово, Андрюха! Городская твоя душа!» Провозгласил он, с треском ударяя своей жесткой ладонью в ладонь Андрея. «А я тут все тебя ищу! Буча идет, нет, думаю, не может быть, чтобы нашего Андрюхи тут не было! Он парень заводной, думаю, обязательно где-нибудь тут же крутится!» Дядя Юра был основательно на взводе. Он стащил пулемет с плеча. Оперся на ствол подмышкой, как на костыль, и продолжал с той же горячностью. — Я туда, я сюда. Нет, Андрюхи. Ах ты, идрит твою, думаю, что же это такое? Фриц твой белобрысый этот здесь. Толкается среди мужиков, речь произносит, а тебя нет как нет. — Подожди, дядя Юра, — сказал Андрей, — ты-то чего сюда приперся? — Право качать, — ухмыльнулся дядя Юра. Борода его раздвинулась веником и исключительно для этой цели сюда прибыл. Но ничего у нас тут, видно, не получится.